67 Ясь злой, испуганный и недоумевающий стоял рядом, а фон Бартхельма ничего не понимал и лишь изумленно хлопал глазами. Бурзер вспомнил свои рассеченные на историчном поле доспехи, как его меч оскакивал от щита фон Бартхельма. Вспомнилось тоже, и как переломился клинок XIII века, а меч XX и еще. «Выходит, когда ты располовинил возле прусского селения крестоносца, тебе самому ничего не угрожало?» «Ничего. Абсолютно. Кстати, беднягу можно было и не трогать. Он мечтал только об одном – поскорее унести ноги. Но мне нужно было произвести впечатление на Агделайну». Призывный крик со стороны леса перерывал разглаговольствование стандартам фюрера. «Ага, вот и наши друзья пожаловали. Полковник Исаев, для вас долгожданный сюрприз» худощевое лицо фон верберга расплылось в приторной улыбке взгляд скользнул за плечо бурцева оруженосец фриц тоже пялился куда-то вдаль плевать на сюрпризы время он оглядываться не стал подскочил прыгнул к ослабившему бдительность слуге Весфальца. палкой пистолет выстрелить не успела бурцев нанести удар успел отклонил опасное оружие в сторону и добавил еще и еще левоый правый правый левой правый Целая серия стремительная, мощная боксерская двоечка, троечка под каску. Незащищенное броней лицо оруженосца. Лицо пустило кровавые сопли. Враг отшатнулся, беспомощно взмахнул руками, рухнул на спину. Палка-стрелялка упала рядом. «Ясь, хватай это!» – приказал Бурцев. Сам бросился на фон Берберга. Тут уже тянул из ножен смертоносный меч. Перехватить руку и впихнуть клинок обратно Бурцеву удалось а вот сходу врезать противнику, сбить с ног, нокаутировать не получилось, а то у самого вдруг помутилось в глазах от мощного хука слева. Нет, он не упал, это означало бы неминуемое поражение. Бурцев повис на перевязи противника, ванул, что было сил, застежку. Пояс фон Берберга с кинжала Мизикордией и мечом ножных оборвался. ССовец из сайд-команды и бывший ОМОНовец сцепились, как деревенские мальчишки плотной, вязкой борьбе. Упали, покатились по снегу. Бурцев пытался взять в эсфальце на болевой. Фон Берберг ловко вывернулся и, извлочившись, оттолкнул противника ногой. Удар спиной от дверной косяк едва не вышиб дух. Мать-перемать, видно, без тяжелой артиллерии не обойтись. Ясь, дай-ка это мне. Бурцев потянул руку и чертыхнулся. Орженосец Вольфганга ничего не видел и не слышал, и трофейный кусок копья отдавать не собирался. «Адово творение, адово творение, адово!» Обезумевший есть со всей мочи крушило каменные стены оружие, сразившее его господина. Щепки летели во все стороны. Удлиненный ствол с глушителем изогнулся. Пистолетная рукоять покорежилась. Из-под разбитого копейного щитка выпала обойма. Посыпались патроны. Афон Берберг уже стоял на гах. Пришлось подниматься и Бурцеву. «Вацлав, ясь!» Знакомый голос, пронзительный и двига Нашли все-таки девчонку. Вот о каком сюрпризе шла речь. Оглянуться бы, посмотреть да нельзя, ведь фалец наступает, выставив вперед кулаки в кольчужных рукавицах. «Хэн де хох!» А этот голос совсем незнакомый. но ну и сейчас Бурцев не рискнул отвести взгляд от штандарта Фюрера, занявшего боевую стойку. Только сухая автоматная очередь и вскрик бедняги Яся заставили его глянуть назад. Руженосец Вольфганга фон Барнхельма медленно сползал по стене, оставляя на старой кладке красные потеки. Искореженное древко-пистолет лежало у его ног. С десяток ливонских кнехтов вели к дому Мельника связанную Ядвигу. Их предводитель, один из монахов Вильгейма Маденского, стоит неподалеку. Целит шмайсером в грудь Бурцеву. «Не стрелять!» Фон Берберг едва не надрывался от крика. «В этого не стрелять!» Автоматчик стрелять не стал. Но удар тяжелого кольчужного висфальского кулака по затылку немногим отличался от контрольного выстрела в голову. Точный, сильный удар. Черепушка загудела, глухо и протяжно. Сами собой подкосились ноги. бурцев вдруг понял, что лежит на земле и подняться нет уже никаких сил. «Этот нужен мне живым», – распорядился фон Бемберг. «Связать его, девчонку тоже. Пережите к дереву, да покрепче. Вот здесь, чтоб товарищу полковнику было лучше видно. Хотя нет, сначала разденьте ее и разведите костер». Пришло время допросов с пристрастием.